Я делаю свою работу, расследуя дело государственной важности, в котором затронуты интересы страны и наносится прямой урон ее безопасности. Я обязан проверить все возможные и даже невозможные варианты. Ну таки проверяйте рентген, немедленно подхватила лаванда. Проверяйте, а не сидите в кабинете, сложа руки. Что конкретно вы предприняли для выяснения истины, кроме как задавать людям провокационные вопросы, типа...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 Я почти никому не расскажу. Я имею особые полномочия и не обязан отчитываться ни перед кем в РАО Ареал, включая совет директоров. Он тяжело вздохнул. Тем более перед вами, Лаванда. — А вы не отчитывайтесь, — с готовностью согласилась она. — Просто расскажите, что делается для того, чтобы, например, убедиться в его невиновности. У нас стране, насколько я помню, презумпция невиновности, а не наоборот. То есть человек невиновен, пока не доказано обратное,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 «Очаровательные у вас методики», — скинулась Лаванда. «Вина человека не доказана. Но все, кто его знает, уже неделю шепчутся о том, что он агент иностранной резидентуры, к о т о р ы й укрывает н е много ни мало целую подпольную лабораторию в желтой зоне». «Да вы сами это хоть понимаете, весь абсурд подобных заявлений?» Туман едва полгода в РАО, а лабораторию начали искать почти 10 месяцев назад. Я уже не говорю о том, откуда в РАО перевели Тумана.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 Я понимаю вашу личную заинтересованность и буду держать вас в курсе. Но, разумеется, не будете, сплеснула руками Лаванда. Не считайте меня за идиотку, Рентген. Я прекрасно понимаю, что вы не расскажете мне ни слова, о чем бы не узнали. И не стоит намекать на мою связь с Туманом. Тем более, что ее не было. Пока не было. Можете уточнить данный вопрос у майора Медведя. Он большой знаток местных амурных сплетен». Но насколько я знаю, это первое, о чем вы навели справки. Не так ли? — Об этом вам тоже сообщил генерал Рябов, — поднял брови контрразведчик, едва заметно улыбаясь. — Об этом вам может сообщить кто угодно, — отрезала Лаванда. — Если вы думаете, что держите свое расследование в глубокой тайне, то сильно ошибаетесь. В р е а л е идет выброс. Отдел ч с готовится к ликвидации его последствий. Остальным же заняться нечем. Так что ваша активность давно уже стала главной темой кулуарных обсуждений. Она бросила взгляд на дисплей мобильного телефона, сверяясь с часами, и встала с кресла. «Спешу вас обрадовать, Рентген. Мне пора идти», — заявила она. «Но не расстраивайтесь. Мы еще вернемся к этому разговору. Я добьюсь нашей следующей встречи. Можете даже не пытаться скрываться от меня. Не выйдет. Всего вам доброго». Лаванда подхватила з о н т и гордо покинула кабинет контрразведчика, на ходу запахивая свой черный плащ. Тот облегченно вздохнул, залез рукою под узел форменного галстука и расстегнул верхнюю пуговицу воротника. «Вот вредная баба», – пробормотал рентген, – «Ей бы капюшон и з а з у б р е н н а я косу в руки, картина была бы полной». Сон затуманился, словно пропадая в мутные д ы м к И Иван увидел чистую и просторную светлицу, соседнюю с горницей, которой стояла кровать и где он спал в своем сне. Голубые солнечные лучи, льющиеся из красных резных окон, освещали комнату теплым, мягким и почему-то белым светом. Возле одного из окон стояла прялка, точь-в-точь точь такая, какую он видел в далеком детстве, в доме своей старенькой прабабки, подле которой, с веретеном в руке, сидела та самая девушка в сарафане, с бездонными ярко-синими глазами.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 и в дом вошел русоволосый солдат во фронтовой форме времен Великой Отечественной, с автоматом ППШ а через плечо. «Здравствуйте, Полина Федосеевна», – степенно произнес он, глядя на девушку. «Здравствуй, Макар Петрович», – она отвесила ему земной поклон. «Добро пожаловать», – девушка обняла солдата. «Заждалась я тебя сегодня. Не как опять супостаты пожаловали». Солдат поцеловал ее, снял с плеча автомат, и повесил на ж у р н у ю деревянную вешалку. «Повадились бродить по нашей округе, окаянные», неторопливо объяснил он девушке. «Пришлось гнать их в зашей три версты. Вот и припозднились мы сегодня». В этот момент раздался звук скребущихся когтей. Створы входных дверей распахнулись, и в проеме показалась огромная угольно-черная собачья морда. Пес размером с доброго носорога часто засопел, будто улыбаясь. «Чернышка!»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 Негромко утешали тихо плачущую девушку в черном вдовьем платке. Рядом с ними стояли ферз с лемуром. На руках ф е р с держал двухлетнюю дочку ветра. Вооруженный эскорт вскинул автоматы, принимая изготовку для ритуального салюта. Раздалась команда «Огонь» и тихий шелест дождевых капель заглушили раскаты троекратного залпа. Где-то в глубине подсознания шевельнулась ненависть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 «Ни разу!» – развел руками майор. «Просветите меня, Никита!» «С удовольствием!» – согласился Степанов. «Тут я, как говорится, не имею возможность оседлать любимую лошадку. Так что, если устанете слушать, предупреждайте!» «Я учту!» – улыбнулся в ответ здоровяк. «Итак, физический вакуум!» – начал ученый. «Прежде чем рассматривать глобальные теории, давайте поймем, что это такое в принципе. Представьте себе...» Расстояние от Земли до Солнца. Это, грубо, 150 миллионов километров. Расстояние от Солнечной системы до центра галактики в 2 миллиарда раз больше расстояния от Земли до Солнца. А размеры наблюдаемой Вселенной в миллион раз больше расстояния от Солнца до центра нашей галактики. Осознаете масштабы? И все это огромное пространство заполнено невообратимо большим количеством вещества. То есть масса Земли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 составляет порядка 10-22 в степени масс Солнца. Понимаете? Это безбрежно огромное пространство, и в нем находится баснословное количество вещества. Масштабы поражают воображение. Теперь зайдем с другой стороны. Атом, входящий в состав твердого тела, во много раз меньше любого известного нам предмета. И он же во много раз больше ядра, находящегося в центре атома.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 и задающие с в о й с т в о веществу, из которого строится или уже построен окружающий мир. В настоящее время нам уже известно, что вещество своим происхождением обязано именно вакууму, как материальной субстанции, и все свойства вещества задаются свойствами этого самого физического вакуума. «Я понятно объясняю?» «Понятно», – кивнул Медведь. «Но каким образом это относится к р е а л у «Самом непосредственном», – заявил Степанов.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 То есть, изменяя свойства вакуума, вы можете изменять свойства вещества. Как мы считаем, без всяких ограничений, в любых пределах. Вы намекаете на мутации ареала, уточнил медведь. Скажем так, мы предполагаем, что это может быть их причиной, ответил ученый. Ну и, наконец, самое интересное. Для того, чтобы исследовать причинно-следственную связь вакуума и материи, Ученые пытаются конструировать генераторы вакуумной энергии. Один из таких генераторов мы разработали и привезли его сюда, чтобы с его помощью попытаться изучить изменившиеся по д д е й с т в и е м ареала объекты. Так как особенно ярким продуктом воздействия неизвестной природы зон является нефть тип X, мы выстраиваем свои эксперименты именно на ее примере. Наука только начинает познавать вакуум, и мы находимся в самом начале Этого сложного и тернистого пути. Но уже сейчас известно, что при определенных условиях вакуум начинает генерировать элементарные частицы. Именно они, по нашему мнению, и изменяют свойства вещества. А теперь внимание! Как заставить вакуум начать их г е н е р а ц и я Первое. Вакуум генерирует электроэнергия посредством порождения электронов и позитронов. Второе. Происходит это при достижении вакуумом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 и созданию высокой плотности энергии в этой же локальной зоне пространства.